Глава 30. Вообще для мастеров боевых искусств совсем не редкость использовать ресурсы организма за рамками того, к чему они привыкли. Даже нахождение в бессознательном состоянии не становилось для них помехой. Вот только подобное справедливо для мастеров боевых искусств или же для тех, кто не просто пробудил свою кровь, но смог еще и пройти дорогой предков, что было довольно редким явлением. Ты я никогда не проходила через подобное или, возможно, не понимала, что это вообще означает и прошла через пробуждение крови неосознанно. Сложно было говорить об этом однозначно, особенно в ее случае. Да и саму девушку подобные вопросы слабо беспокоили. Вот только она прекрасно понимала, что Адриан не должен выглядеть так, как он выглядит сейчас. Детство наложило на макками определенный отпечаток, и всех своих знакомых она чаще воспринимала как животных, пусть и понимала, что они люди. Но все же именно животные ей были ближе, и так легче было понимать, как с ними взаимодействовать. Сейчас же ее картина мира разрушилась. Вместо птенчика, которым она все это время воспринимала Адриана, появился кто-то другой. Образ еще в голове девушки не сложился, но теперь она была уверена, что это был именно тот хищник, который порой вырывался из образа Адриана, когда тот и сам этого до конца не осознавал, и этот хищник неожиданно заставил Маками насторожиться. Это было невидимо для нее, но сейчас она отчетливо ощущала опасность, исходящую от Адриана, а своим инстинктам ты я привыкла доверять даже больше, чем разуму. И всё же. Всё же это был её ученик, и проникшись духом дадзё последнего приюта и тому, чему её обучал старейшина, она не могла позволить себе полностью окунуться в инстинкты и атаковать хищника, который посмел в её сторону оскалить свои клыки. Адриан однозначно потерял сознание, ну или, по крайней мере, не до конца соображал, что делал, Сейчас управление над его телом взяло то, что могло произойти, если пробуждение крови пойдёт не по плану. Такое изредка оно случалось, и сама то я пару раз встречалась с такими бойцами, у которых память прошлого перехватила контроль над настоящим. В какой-то мере в такие моменты противники могли даже стать на порядок сильнее себя но всегда Есть обратная сторона И вот такой вот всплеск возможностей неизбежно сказывается на состоянии организма. Все это означало, что придется действовать жестко, чтобы вырубить ученика еще до того, как он успеет нанести себе вред. Вот как раз это и оказалось неожиданно сложным для Ти, которая вдруг поняла, что перед ней находится хищник как бы не того же уровня, что и она сама. Понятное дело, что хищник, положившись только на инстинкты, всегда уступает тому, кто еще использует и холодный разум. Но проще-то от этого не становилось. и ещё сложно было сдерживать собственные порывы, чтобы не ответить оскалом на оскал и не использовать когти на казалось бы ранее совершенно безобидном птенчике. Первые же попытки закончить всё в пару движений были встречены даже не блоками, а неожиданными контратаками. Адриан будто змея, обволакивал каждый её выпад и пытался добраться до жизненно важных точек, в первую очередь, целя в горло. Почему именно это место его привлекло, ты не понимала, но ей приходилось отступать, чтобы случайно не нанести серьёзного вреда своему ученику. Школьник которого она до этого могла с лёгкостью победить даже за одно движение, вдруг стал на порядок сильнее. Маками так и подмывала достать меч и наконец-то показать свои когти этому зверю, но тогда раны будут слишком серьёзными, да и старейшину подобное точно не обрадует. Тем временем они продолжали перемещаться по полигону. Теперь ты хотела больше узнать об этой стороне своего ученика, тем более, как она заметила, все эти яростные атаки сильно выматывали организм Адриана, и глядишь, вскоре он сам начнет замедляться, просто не выдерживая взятого темпа. Поблажек ему давать наставница не собиралась. Только сейчас она поняла, что слишком давно не выходила из додзё, слишком давно не участвовала в настоящей схватке. того и гляди, таким образом её клыки и когти притупятся, что для мастера вроде неё подобно смерти. Адриан же неожиданно оказался пусть и не но всё же противником, с которым она вынуждена была считаться. Даже жаль, что подобное он не может продемонстрировать, находясь в сознании, но даже такой хищник вполне устраивал её в качестве партнёра для спарринга. К тому же свое детство девушка провела в окружении разных зверей, и не все из них готовы были терпеть рядом с собой человеческого детеныша. Сейчас же ей было главное не допустить травм со стороны подопечного. Раз уж он тратит столько сил, чтобы достать ее, то надо позволить ему и дальше атаковать. По крайней мере, в таком случае самой ей легче сдержаться и не нанести ему ранения. Адриан сейчас не мог себя контролировать из-за того, что маками стала отступать. Хищник в его сознании посчитал, что добыча хочет уйти, и практически прорычав вслед уходящей от него девушке, бросился за ней. Его удары были нацелены на то, чтобы закончить эту погоню как можно быстрее, нанести одно точное попадание и повергнуть своего противника. Но уровень добычи для него был слишком высок. Впрочем, это всё отметалось как несущественное препятствие, ведь девушка продолжает убегать, а все её попытки остановить парня заканчиваются тем, что они обмениваются жёсткими стремительными ударами, и вот она вновь отступает. Значит, она не может его остановить и вынуждена лишь иногда огрызаться в ответ. Это еще больше настраивает до зверя, что занял сознание Адриана на охоту за столь зубастой добычей, добычей, которая действительно достойна того, чтобы быть поверженной его руками. Все это прекрасно читалось маками в движениях и действиях ученика, то как он перемещался, то как дышал, Всё говорило о том, что она наконец-то увидела того хищника, что порой прорывался из образа птенчика. К сожалению, всё же это был не совсем тот хищник. Пусть Адриан использовал навыки, полученные от пробуждения крови лишь иногда и неосознанно, но в них было больше силы и власти, чем в том, что предстало сейчас перед ней. В который раз девушка убеждалась, что самым опасным хищником может быть лишь человек, причем человек, который не позволяет азарту погони и эмоциям завладеть собой, только выдержка и хладнокровие превращали мастера боевых искусств в самое опасное существо в мире. Но и самой Тее все сложнее было сдерживаться, и вот она начала отвечать на атаки ученика Радо Старыктов он вовлекся в битву, и неожиданно девушка вдруг поняла, что и сама довольно рычит, наконец-то за долгое время встретившись с кем-то, кто не боится проявить свою звериную натуру. Полилась первая кровь, но никто из них даже не понял, кто был первым. Все это были лишь царапины, но запах своей и чужой крови будоражил обоих, и бой грозился сорваться во что-то совершенно другое. Может быть, все закончилось бы совершенно иначе, но в какой-то момент Адриана скрутила судорога боли, и он окончательно отключился. Его тело просто не было готово к подобным стремительным атакам и благоразумно отправила его спать, чтобы он не причинил себе большего вреда. Тыя Маками смотрела на упавшего на землю ученика с долей досады и одновременно радости. Грудь девушки мерно вздымалась из-за того, что как оказывается, она успела даже запыхаться за время их короткого боя. Пусть это и не было пределом ее возможностей, но Адриан неожиданно заставил ее действовать, выходя за рамки ограничений, которые она сама себе ставила для сегодняшней тренировки. В какой-то мере это было для нее поражением, но до чего же приятно было биться с Адрианом. Девушка провела рукой по щеке и с удивлением обнаружила кровь. Всё же он смог смогу зацепить. Ага, она даже не заметила этого. Как интересно. Впервые за долгое время Маккаме испытывала что-то более серьёзное, чем свои обычные ровные эмоции. Она ещё не до конца понимала, что только что с ней произошло, но от ещё бы одного боя наставница не отказалась бы, особенно от боя Когда Адриан доведет свое тело до уровня, когда он сможет применять все продемонстрированные навыки. «Прелесть!» – Отрывисто прояснила Тея и закинув Адриана себе на плечо, поспешила прочь с полигона, чтобы передать его в руки тех, кто сможет поставить парня на ноги. И ты тоже. Мастер Райлин возмущенно посмотрел на свалившую на одной из кроватей их общего ученика Тею. Мало мне было Кайроса. Причем ее нисколько не заботило, что он был в общем-то занят, ему было не до этого. Столько материалов с последней фотосессии необходимо было обработать, прежде чем отдавать их в журнал, тем более тут были такие кадры. Такие кадры, что оторваться от них было очень сложно. Он вновь прошел через активацию. "Пояснила ты, я, отходя в сторону и давая возможность Самару осмотреть бессознательное тело. Только не говори, что он умудрился и тебя ранить", выразительно посмотрел на нее мужчина, но девушка лишь легкомысленно улыбнулась. "Да чтоб тебя. Удивленно посмотрел он на нее и на парня. «Чтобы, Адриан, даже пусть во время активации крови смог тебя ранить? Скажи." Прелесть, склонив голову на бок, в упор посмотрела она на него. "Да уж", покачал головой Самары и приступил к своей работе. Ран было не очень много, но даже первичная диагностика показывала истощение организма, кое-где и вовсе порванные связки и перетруженные мышцы. Не могла с ним действовать поаккуратнее, ворчиво спросил он, пока руки без участия сознания втыкали иглы в определенные точки, чтобы ускорить восстановление и так быстро приходящего в себя парня. Наследственность у Адриана была отличной, и только то, что он не смог пробудить кровь в детстве, как остальные клановые, не позволяло ему стать одному из лучших в своем поколении. По крайней мере, это было справедливо для клана Кригер. Мне же его теперь штопать полчаса надо будет. Он сам напал, развёл руками маками, пришлось показать когти». не убедила. Пустила кровь, увлеклась. Как-то даже смущенно добавила она совсем тихо под конец. На это Райлин лишь удивленно посмотрел на воительницу и покачал головой. Неожиданное проявление эмоций со стороны той, чей эмоциональный фон всегда был настолько ровным, что она умудрялась скрывать свое присутствие, даже не сдвигаясь с места. Взгляд соскальзал даже у него, а ведь фигурка у тей была что надо и пропустить подобное, особенно с учётом фривольных нарядов, что одевала девушка, было сложно, и это становилось настоящим вызовом для профессионала в лице мастера Райлина. И вот она говорит, что увлеклась во время тренировки с их учеником Что же такое умудрился провернуть Адриан, чтобы теперь Маками была в таком состоянии? Жаль, что записи с камер не посмотреть. Тут даже не надо пытаться что-то искать. Райлин был уверен, что девушка уже всё почистила за собой, и что бы ни произошло между ней и Адрианом, это останется только между ними. Он вообще понял, что смог использовать навыки своих предков, поинтересовался спустя несколько минут Самар, но в комнате уже никого не было. Ну, наконец-то же она уже ушла. Тяжело вздохнул он и что-то ворча себе под нос, продолжил обрабатывать раны Адриана. В последнее время эта работа стала привычной, и в какой-то мере самого мастера Райлина завлекала возможность их ученика так быстро восстанавливаться. Понятное дело, он ему помогал своими техниками и умениями. В совокупности с настойками и мазями происхождения, которых ученику лучше не знать, но даже так регенерация его организма была на очень высоком уровне. Недаром члена член клана Кригер не остановит даже попаданием нескольких пуль в тело, когда казалось бы, любого другого это уже отправило бы в иной мир. Некоторым членам клана даже не важно было, бьется ли их сердце. Настолько быстро восстанавливался их организм, и именно поэтому они так хороши были в своей работе. Делая очередные заметки о процессах, происходящих с телом ученика, Райлин лишь пока зафиксировал показатели. Потом придет время делать по всему этому выводы. А там глядишь, появится новая научная статья под псевдонимом известного в узких кругах врача. Что уж поделать, если его увлечение фотографией настолько не сочетается со степенным положением целителя, вот и приходится изгаляться, чтобы успевать и там, и там.